Глава 24. Пытка. Ее присутствие в 51-м стало для него ничем иным, как пыткой. Когда Лили только появилась меньше месяца назад, он смог унять протесты своего разума и убедить себя, что все будет хорошо. Он ошибался. С того дня между ними не состоялось ни одного разговора. Он поначалу пытался поговорить с ней, когда их пути пересекались, но дальше нескольких банальностей о погоде и ее здоровье разговор не шел. Словно из ниоткуда появлялась мисс Эванс, приносила извинения и уводила лили. После этого он пытался не замечать ее или хотя бы выбросить из головы ненадлежащие мысли, когда она не стояла прямо перед ним. И это тоже не увенчалось успехом, потому что Лили была повсюду. В палатке столовой перед самым рассветом она смеялась с подругами. В приемной палатке помогала раненым дойти до кушетки или скамейки. В госпитальной палатке почти каждый вечер читала раненым детективные рассказы о Шерлоке Холмсе или романы Вальтера Скотта или стихи Теннисона. Или помогала им писать письма домой. Он не мог перейти из одной палатки в другую, чтобы не столкнуться с ней, а от ее вида или звука ее голоса его сердце неизменно сжималось. Она оставалась с ним даже в те редкие часы, что он отводил для сна. Никто другой не снился ему. Только она. Лили смеялась. Лили шепотом произносила его имя. Лили стояла перед ним на вокзале и поворачивала к нему голову так, чтобы его братский поцелуй пришелся в ее губы и перестал быть братским. И только в операционной ее с ним не было. Там, в коконе его сомнительного святилища, он мог сосредоточиться на деталях операции и выкинуть из мысли ее искушающий образ. Долгие часы его работы становились еще дольше. Другие врачи просили его поберечь себя. А полковник Льюис раздражался суровыми тирадами, грозил отправить его в отпуск. Робби ни на кого из них не обращал внимания. Его единственным утешением, пусть и довольно безнадежным, были письма, которые он получал от Лили до ее появления в 51-м. Он хранил все ее письма, связал их ниточкой и уложил в жестяную коробку от печенья, и если у него выдавалась свободная минута, Он ложился на свою кушетку и читал какое-нибудь из них так, словно получил его только сегодня. И как-то утром ему в голову пришла идея. Он напишет лили и попросит ее ответить ему, как они делали это раньше. Это было делом рискованным. Им придется передавать друг другу письма так, чтобы их никто не видел. А если кто-нибудь перехватит их послание и узнает об их отношениях, то Лили определенно отправят домой. Она вполне может решить, что не стоит подвергать себя такой опасности и все же имеет смысл попробовать. 13 августа. Дорогая Эл, кажется, я говорил вам несколько месяцев назад, что чтение ваших писем — одна из немногих оставшихся у меня радостей. После вашего приезда я не получаю от вас писем, что вполне понятно, но ваше присутствие здесь в некотором роде ослабляет мое желание их получать. Мелькнувшие передо мной ваше лицо в кабине машины — Звук вашего голоса, когда вы читаете раненым в госпитальной палате. Но ни малейшей возможности поговорить, услышать ваши мысли и мнения, посмеяться вместе с вами над плохой пищей и нескончаемыми дождями. Я от этого схожу с ума. И вот к чему я пришел. Либо я напишу вам и постараюсь убедить ответить мне, либо в какой-то из дней подсяду за ваш стол в столовой и начну говорить с вами в присутствии всех и «Черт побери эту мисс Джеффрис». Я по большей части вечерами за рабочим столом в госпитальной палатке. Оставить ваш ответ здесь не составит труда. «Р». Он сложил лист бумаги втрое, сунул его в конверт, на котором после нескольких секунд сомнения не стал писать ничего. Он сказал ей, где она может оставить свое письмо, но где ему оставить свое. Проскользнуть в ее палатку и положить письмо на ее кушетку, хотя он понятия не имел, на какой кушетке спетлили, Было делом слишком опасным. Может быть, оставить письмо в ее машине? Эту идею стоило обдумать. Приближался рассвет. Ему нужно было поспешить. Он прошел к стоянке, пару раз чуть не поскользнулся на влажных отрасы досках и не упал прямо на слякотную землю. Он помедлил, приближаясь к ряду машин возле приемной палатки. Когда он видел Лили вечером в последний раз, она припарковала свою машину в конце ряда, но не переставила ли она ее потом? Он подошел к крайней машине. Она выглядела точно так же, как и все остальные. Ничто не отличало ее от других фронтовых американских санитарных машин. Он хотел было развернуться и идти к себе, когда увидел надпись краской. Неровными буквами на капоте одной из машин было выведено «Генриетта». Он вспомнил, что Лили придумала имя для своей машины. «Значит, вот она». Теперь ему оставалось только найти, куда бы спрятать конверт. Он потрогал подушку на водительском сиденье. Она лежала неприкрепленная. Он сунул конверт под подушку, похлопал по ней, про себя помолился и ушел. Он не пошел назад в свою палатку. Отправился в госпитальную посмотреть, как поживают его пациенты. Потом занялся кипой бумаг на рабочем столе. Часы пробили 6. «Подходящее время для завтрака», — решил он. «У него будет время поесть и, может быть, даже провести несколько минут за разговором с коллегами», прежде чем появятся Лили и ее подруги. Робби крутил в руках полупустую чашку кофе уже полчаса, когда появилась первая женщина из ЖВК. Он направился к выходу из палатки, посторонился, пропуская мисс Эванс. За мисс Эванс шла Лили. Он сделал шаг вперед к двери, и несколько неловких мгновений они оба пытались посторониться, пропуская друг друга. Они вполголоса пробормотали извинения, но прежде чем она успела пройти, он наклонился и прошептал ей в ухо. «Под подушкой на сиденье в вашей машине». Увидев выражение удивления на ее лице, он чуть не рассмеялся во весь голос. «Ваша машина. Под подушкой сиденья», — повторил он. Она кивнула. «Но «Ну, поняла ли?» Лили весь день то подъезжала к приемной палатке, то покидала ее, но всегда поблизости была ее надзирательница, мисс Эванс. День близился к вечеру. Приемная палатка опустела — и Робби вышел из операционной проветрить голову, прежде чем приступить к последней операции. Краем глаза он увидел какое-то движение. Лили несла ведро, полное мыльной воды. Вид у нее был усталый и растрепанный, и она, вероятно, отчаянно проголодалась. Но сначала они с мисс Эванс собирались помыть машину, как делали это каждый день. Это была неприятная работа, но Лили показалась ему странно радостной. Он чуть не окликнул ее, но прежде чем успел, она посмотрела на него. Задержала на нем взгляд на бесконечное мгновение, а потом отважно, как актриса мюзик-холла, подмигнула ему. Этим вечером она пришла в госпитальную палатку, что вошло у нее в привычку, и целый час читала раненым. Она прошла мимо Робби, когда выходила из палатки, и лишь коротко пробормотала в полголоса «Привет». Из ее руки выскользнул конверт и упал на его стол. Он быстро накрыл письмо одной из своих папок на тот случай, если кто-нибудь пройдет мимо. Робби оглядел палатку. Из его коллег здесь находился только Лоусон, просматривал медицинские карты. Сестры сидели у своих столов, а раненые либо спали, либо были без сознания, и он таким образом остался в одиночестве. Весьма необычно. Он вскрыл конверт перочинным ножом. Внутри обнаружился всего один лист, и он подумал, что у нее не было времени, чтобы написать больше. 13 августа 1917 год. Дорогой Эр. Огромное спасибо за письмо. Меня тоже ввергает в отчаяние отсутствие переписки между нами, и не только потому, что мне не хватает ваших писем. Мне столько хочется рассказать вам, потому что я знаю, вы меня поймете. Как только выкрою время написать, пошлю вам ответ подлиннее. А пока остаюсь вашим преданным другом. л.